Глава четвертая. Папа не стал ждать ответа на собственный вопрос. Первая очередь прошила ближайшего ушкуника, отбросив к перелом лестницы. Второй вскинул щупальца, встроенный стол мигнул. Мэри выстрелила раньше, пуля развернула его на месте. Секунда замешательства, и она кончилась. Ушкуник у колонны не стал стрелять в ответ. Он прыгнул, щупальца вцепились в мраморный стол. Рывок, и он уже наверху, под потолком. распоставшись на лепнине, как паук на паутине. Манипуляторы уставились вниз, и пуля прошла мрамор в полуметре от головы капеллана. «На потолке», — рявкнул папа, они, как тараканы, мать их так!» Второй уж куйник взбежал по стене, именно взбежал, щупальца впивались в штукатурку, как ледорубы в лед, и завис над аэроджипом, стреляя сверху вниз. Пуля из манипулятора черкнула под ногой Толика. Толик отпрыгнул, задрал ствол и дал очередь в потолок. Штукатурка посыпалась, лепной ангел потерял крыло. ушкуник перетек по стене вправо, нечеловеческий, гибкий, как ртуть по наклонной поверхности. Аэроджип стоял носом к лестнице, багажником к разбитым окнам. Невольная баррикада, разрезавшая холл пополам. Штрафники по одну сторону, их противники по другую. И между ними мрамор, осколки и трехмерный ад, потому что ушкуники отказывались оставаться на полу. Я снова лежал на боку, привязанный к опаркинутому стулу, и видел бой с высоты плинтуса. Ботинки, гильзы и черный силуэт, перетекающий по потолку над моей головой. Вниз лицом, столы манипуляторов нацелены вниз, как глаза хищной птицы. Кроха не стрелял. великан вгородец подбежал к колонии, по которой карабкался ушкуйник, и тряхнул ее. Колонна была декоративной, полой внутри, и от удара в полтора центнера она хрустнула и пошла трещинами. Ушкуйник соскользнул. Кроха поймал его за ногу одной рукой. как ловят рыбу из ведра и приложил к мрамору. Ушкуйник попытался ударить манипулятором в лицо. Кроха перехватил щупальца другой рукой и сжал. Металл смялся, ушкуйник тоже обмяк. Кроха аккуратно положил его на пол и повернулся, ища следующего. На его лице было абсолютное спокойствие, выражение человека, который делает привычную работу. Толик добрался до меня, рухнул рядом, прикрыл корпусом. — Санек, здорово! — щупальца хлестнуло сверху. Кончик впился в мрамор, выбив крошку. Толик выстрелил от бедра и полез за ножом. «Ты как?» «Привязан к стулу в собственном доме, а так нормально. Почему-то я не удивлен. Режь давай». Нож полоснул по стяжкам, запястья, лодыжки. Над нами пуля из манипулятора щелкнула по камню. Толик перед этим навалился на меня сверху и принял отлетевшую крошку на себя. «На, держи», — он снул мне нож. «Освободи остальных, я прикрою». Капеллан тем временем вел свой бой у левого фланга, прикрывая окна. Стрелял размеренно, как метроном, и между выстрелами говорил, негромко, ровно, словно вел литургию. И не убоюсь зла. Выстрел, ушкуйник на стене дернулся, потерял хватку одним щупальцем, повис на втором. Ибо ты со мной. Перезарядка, одним движением не глядя. Жезл твой и посох твой. Выстрел, второй ушкуйник, метнувшийся к окну, схватился за плечо и нырнул обратно за колонну. «Они успокаивают меня!» «Капеллан!» — заорал папа с другого конца холла. «Хорош проповедовать! Стреляй!» «Не могу!» — ответил капеллан с абсолютным спокойствием и снял ушкурника с потолка точным выстрелом в бедро. Тот рухнул, манипуляторы забились по мрамору. «Двадцать второй псалом! Помогает с прицеливанием!» Папа мотягнулся так затейливо, что ближайший ушкуйник на секунду замер. То ли от удивления, то ли пытаясь понять, возможно ли такая конструкция анатомически. Секунды хватило. Папа всадил очередь ему в щупальца. Манипулятор обмяк, повис плетью. «Вот так, сука!» — папа осклабился. «Давай второе, я его и отстрелю». Ушкуйник не дал второе. Вместо этого он метнулся по стене вверх, оттолкнулся от потолка и прыгнул на папу сверху. Всем телом, оставшимся манипулятором вперед, как копьем. Папа успел выставить винтовку. Щупальце ударило в цевье, выбив оружие из рук. Пушкуйник навалился сверху, обхватил ногами. Рабочее щупальце метнулось к горлу. Папа перехватил его обеими руками, и началась возня на полу, яростная рычащая, в которой трудно было разобрать, где кончается человек и начинается манипулятор. Да чтоб тебя! хрипел папа, выкручивая щупальца, с твоей матерью и всем твоим орденом. Крохов два шага оказался рядом Взял Ушкуйника за шиворот одной рукой и снял с папы, как снимают клеща с собаки. Поднял на вытянутой руке. Ушкуйник извивался, бил манипулятором по кулаку великана. Без толку. Кроха посмотрел на него с легким недоумением и стукнул головой о собственный шлем бронескафа. Ушкуйник обмяк. «Че улыбишься?» — буркнул вместо «спасибо» папа, поднимаясь. На его плече кровила глубокая борозда от лезвия манипулятора. «Я и сам бы справился». Кроха пожал плечами. Мэри. Она была красивее всех, страшнее всех и тише всех. Штурмовая винтовка в ее руках работала не как огнестрельное оружие, как продолжение тела. Выстрел ушкуйник на стене получил в бедро, соскользнул вниз. Она не стала добивать, шагнула к нему, и плазменный штык на стволе мигнул голубым. Короткий укол в манипулятор, точно в сочленение. Щупальца задергалось и обмякла. Второй укол во второе — Ушкуйник остался на полу, обезоруженный, обезноженный, живой. «Снизу удобнее», — бросила она, не оборачиваясь. «Животы мягкие». Второй ушкуйник увидел, что она сделала с первым, и решил, что лучше стрелять издалека. Завис на потолке, оба манипулятора вниз, и открыл огонь. Пол вокруг мэри расцвел фонтанчиками мраморной пыли. Она не побежала. Шагнула за колонну, спокойно, будто оклоняясь от дождя. Выждала паузу между очередями и вышла. Одиночный выстрел. В крепящей пальца. Ушкуйник рухнул. Три метра, плашмя мрамор. Мэри подошла. Плазменный штык мигнул дважды. Оба манипулятора отсечены в сочленениях. Чисто, аккуратно, хирургически. «Инвалидность не приговор», — сказала она Ушкуйнику, который смотрел на нее снизу вверх с выражением абсолютного бесстрашия. «Привыкнешь». Я подполз к стульям с пленниками и по дороге увидел Ушкуйника, Перебиравшегося по стене к папиному флангу из мертвой зоны, папа его не видел. Сержант справа. Мажорчик. Папа обернулся, встречая противника. А ты иногда полезен, оказывается. Первым я освободил Иполита. Благодарю, сэр, дворецкий подобрал обломок кочерги. Хотел спросить, как вон сегодняшний банкет? Весьма, усмехнулся я. Просто я так долго был не у дел, что боюсь, растерял сноровку. Я же говорю, все хорошо. «О, спасибо, Александр Иванович!» — и Полит. «Я... Давай после поговорим. Простите». Потом я освободил Асклепию. Та уже вовсю верещала от радости при виде своего незабвенного Виктора Анатольевича, по привычке одновременно с этим продолжая всхлипывать от пережитого ранее шока. Что-то пропищало своим тоненьким голоском, обращаясь к папе. Но тот не услышал ее из-за шума. Филин, едва руки оказались свободны, выматерился так, что и Полит зажал свои уши и неодобрительно скривился. Стяжки Леонида я резал осторожно. Каждое движение отзывалось в его лице белой вспышкой. Я огляделся. Мои друзья одерживали верх. Бойцы закаленные, похоже ушкуйники, привыкшие к трехмерному превосходству, впервые столкнулись с противником, который при виде их щупалец не паниковал, а отстреливал их с такой же эффективностью, как в свое время клешни богомолов. После фауны Новгорода-4 ушкуйники на потолке, просто ушкуйники на потолке. Но и те, в свою очередь, быстро адаптировались. Трое оставшихся на ногах разбежались, стреляя с разных направлений, перетекая от колонны к колонне, от карниза к карнизу. Каждый — независимая боевая единица, и каждый бил туда, откуда не ждали. Манипулятор свистнул откуда-то сбоку и обвил ствол винтовки капеллана. Прывок — оружие полетело через холл. Капеллан остался с пустыми руками. куйник прыгнул на него. «И с жезлом железным сокрушу их», Капеллан встретил его ударом кулака, прямым от плеча, с разворотом корпуса. Ушкуйник отлетел назад, врезался в стену, но щупальца впились в штукатурку, удержали. Оттолкнулся снова в атаку, манипулятор хлыстом в лицо. Капеллан поднырнул, перехватил щупальца обеими руками и, используя инерцию ушкуйника, швырнул его через бедро. — Как сосуд горшечника, разобью их, добивающий удар коленом. — Аминь! — бургнул папа, отстреливаясь от последнего на стене. Краем глаза я заметил Ташу, которая только что ударом манипуляторов отбросила толика метров на десять от себя. Затем сделала прыжок, показалась в центре зала, подобрав с пола саблю. Я хотел было крикнуть Мэри, чтобы предупредить, так как Таша до нее была ближе всех, и она точно бы ее атаковала со спины. Однако нет. Моя незабвенная в этот самый момент повернулась и посмотрела прямо на меня. Наши взгляды встретились. И Таша двинулась. «Не к Мэри, ко мне!» Клинок ожил, засветился Манипуляторы развернулись, стволы клинок были направлены в мою грудь. «Прости, милый», — произнесла она на ходу, — форс-мажор. Она не договорила, но я понял, что меня хотят ликвидировать. В этом сомнений не было никаких. Во-первых, ее ребята проигрывали в сухую. Таша это видела. Во-вторых, бежать ко мне с намерением утащить на себе. Ну, технически это возможно, но кто ж ей это позволит сделать? Оставалось одно, и по взгляду Таши я понял, что «прикончить меня». Раз уж не получилось отработать заказ и операция по моему похищению провалена, то и объект можно ликвидировать. Ну, я расценил эти слова и взгляд именно так. Поэтому побежал. Не то чтобы от трусости, скорее из расчета. В холле перекрестный огонь. Мои штрафники заняты. В коридоре есть пространство для маневра. Рванул к боковому проходу, ведущему через малую гостиную к библиотеке. Пуля из манипулятора впилась в косяк. Ага, промахнулась. Или не хотела попасть. Нет, прости, милый, в этом случае не говорят. Просто я был быстрее, на секунду. Слышал только за спиной крик капеллана. «Мэри, задержи ее!» Малая гостиная, темно, мебель, смутное очертания. Я перепрыгнул столик, опрокинул кресло. За спиной легкие шаги. И с манипуляторов по стенам. Рванул дальше, обернулся лишь на секунду только у двери в библиотеку. Таша за спиной, как медуза горгона, с развивающимися волосами и щупальцами. «Взгляд, как у ведьмы. Ужас!» «Мы больше не можем быть вместе». Охвативший меня ужас, я попытался спрятать за шуткой. «Отстань!» «Куда же ты, малыш?» — спросила она. Я захлопнул дверь в библиотеку. Тяжелый дуб, сантиметра три. И навалился. Удар. Клинок прошел через дерево, как через картон. Стальное лезвие оказалось в сантиметре от моего лица. Отпрянул. Таша выломала замок и пнула дверь. Библиотека. Стеллажи до потолка. Кожаные корешки, запах старой бумаги. Окно витражное, узкое, с металлическими решетками. Не пролезешь. В общем, бежать некуда. Я направил в ее сторону нож, который мне дал Толик. Да уж, то еще оружие в битве с капитаном Ордена Убийц, вооруженное щупальцами и к тому же саблей. Но другого оружия у меня не было. Таша стояла в проеме двери и улыбалась. Клинок чертил полукруг. Манипуляторы разведены, перекрывая обе половины комнаты. Перехватив нож за лезвие, я метнул, как учил капеллан. Таша уклонилась, нож воткнулся в дверь в том месте, где мгновение назад находилась ее голова. Ого, почти получилось. Вот только почти не считается. К тому же моя бывшая после этого вообще перестала улыбаться. «Больше так не делай», — сказала Таша. Голос ровный, без злости, деловой, как у мясника, который примеривается к свиной тушке. Она шагнула в библиотеку, и дверь за ней закрылась сама. От сквозняка или от удара манипулятора я не разобрал. Я медленно начал отступать, спиной к стеллажам. Сердце колотилось так, что отдавало в горло. Тонизирующая похоже, выветрилась, адреналин тоже. Оставался только страх, честный, первобытный, от которого потеют ладони. «Таш», — сказал я, и собственный голос показался мне чужим, — «ты ведь этого не хочешь?» «Хочу, не хочу», — Она двигалась по комнате, как кошка по карнизу. Плавно, без лишних движений. Клинок покачивался в правой руке. Манипуляторы разведены, перекрывая фланги. Идеальная машина для убийства. Есть обязательства, есть орден. Ты думаешь, я тебя ненавижу? Нет. Нет, она помолчала. Ты, возможно, самый порядочный человек из всех, кого я встречала. Но порядочность — это не валюта. На нее нельзя купить жизнь. Тогда зачем ты это делаешь? «Потому что заказчик заплатил. Кстати, ты обещала назвать его имя?» «Да, договор был на живого», — продолжала она, будто не услышала моего вопроса. «Но тут вмешались непредвиденные обстоятельства в виде твоих неуемных друзей. Кстати, поздравляю, таких верных товарищей еще поискать. Видел, как они за тебя дерутся? В общем, выполнить контракт невозможно, поэтому...» «Только не говори, что...» — она атаковала без предупреждения. Клинок мелькнул, горизонтальный, рубящий на уровне шеи. Я нырнул вниз, перекатился через дедовское кресло и оказался за письменным столом. Между нами только два метра красного дерева, зеленое сукно, чернильница и настольная лампа. Манипулятор метнулся через стол, как рука боксера с пятиметровым размахом, и ударил в то место, где я стоял секунду назад. Я отпрыгнул. Щупальца смахнула со стола лампу, чернильницу и стопку книг. Второй манипулятор зашел справа, ударил стеллаж. Кожаные тома посыпались, один угодил мне в плечо. — Стой спокойно, любимый, — прошипела Таша, обходя стол. — Будет быстро и не больно, обещаю. — Вот что мне в тебе всегда нравилось. Я схватил с пола тяжелый том. Энциклопедию, килограмма три. И швырнул ей в лицо. Таша отбила книгу манипулятором. Том разлетелся разрубленными страницами. — Так это твоя забота о ближнем? Второй том «Военная история Российской империи», кажется. Таша рассекла его клинком пополам на лету. Страницы вспархнули, как перья ощипанной курицы, и осыпались на ковер. «Бабуля тебя бы убила за такое обращение с книгами», — сказал я, хватая третий том. Я метнул эту тяжелую в медных застежках книгу, но не в Ташу, а в лампу на потолке. Попал. Единственный источник света в библиотеке погас, и комнату накрыла темнота. Не абсолютное, из витража сочился тусклый свет двух лун, но достаточное, чтобы выиграть несколько секунд, которые я использовал для того, чтобы нырнуть за стеллаж и добежать до стены с камином, в камине кочерга. Согласен, что-то слишком много в доме каминов и, соответственно, предметов для их эксплуатации. Но дед был заядлым англофилом, выстроив родовой особняк в викторианском стиле. Так себе оружие, но лучше, чем голые руки. Пальцы нашли холодный металл. свист. Манипулятор прошел в сантиметре от моей головы. Ударил в каменную полку. Мраморная крошка брызнула в лицо. Таша видела в темноте лучше меня. Тренировка, имплант, без разницы. Я ударил кочергой наотмашь. Попал во что-то твердое. Манипулятор. Щупальце дернулась, рванув кочергу из рук. Я удержал. Рванул на себя. И Таша, которая держала щупальца с другого конца, качнулась вперед, теряя равновесие на полсекунды. Полсекунды. Я ударил кочергой, не в нее, в клинок. Металл встретил плазменную кромку, и кочерга лопнула пополам, как стеклянная палочка. Обрубок остался в моей руке, раскаленный, оплавленный и бесполезный. Таша восстановила равновесие. Клинок нацелен прямо на меня. — Хватит, Саша, — сказала она, без насмешки, и почти устала. — Ты храбрый, но глупый, как всегда. — И на том спасибо. — Не за что. Она сделала выпад. Быстрый, прямой. Я резко отшатнулся, ударился спиной о стеллаж. Книги посыпались. Клинок чуть-чуть не достиг цели. На волосок. Я почувствовал жар плазменной кромки на коже через ткань рубашки. Откатился в бок. Таша шагнула следом, подняла саблю над головой для рубящего удара. Я был прижат к стене. Стеллаж слева, камин справа. Впереди Таша с сияющим клинком и двумя манипуляторами. Бежать некуда, защищаться нечем. Конец. «Прости», — сказала она. Ей действительно было жаль. Клинок уже пошел вниз. И тут между нами, как тень, возник человек, со сломанным носом и залитым кровью лицом. Я узнал его. Это был Валера. Он ничего не сказал. Да никто бы и не успел за это мгновение что-либо сказать. Потому как в ту же секунду клинок вошел ему в грудь. Плазменная кромка прошла сквозь тело. Легко, как игла, сквозь ткань. Валера дернулся. На его лице мелькнуло удивление. Мальчишеское, нелепое, словно он не верил в действительность происходящего. Таша замерла. Клинок в груди ее собственного бойца. Ее рука на рукояти. Ее лицо, изумленное даже в этой темноте. «Зачем?» — прошептала она. Валера поднял руку. Медленно, с тем усилием, от которого вены на шее вздулись канатами. «Взял Ташу за запястье». «Отдаю долг», — хрипло прошептал он. пуская красные пузыри на губах. «Ты просто идиот!» Голос Таши сломался на последнем слоге. Он улыбнулся. «Первый раз за все наши встречи, за все погони, все драки, все допросы на крышах и в мотелях. Я увидел его улыбку. Кривую, красную, но настоящую, человеческую». Таша выдернула клинок. Рывком, как выдергивают занозу. Валера качнулся и упал. Сначала на колени, потом на бок. «Я склонился над ним». Мир сузился до пятна крови на прадедовском ковре, до черных глаз, до кривой улыбки, которая не хотела уходить с мертвого лица. Таша продолжала стоять надо мной с клинком, и на ее лице боролись две вещи — ярость и что-то другое, чему я не знал названия. Она могла ударить, я ведь безоружный, на коленях, рядом с телом человека, который только что за меня умер. Один удар — и все. Пару секунд она сомневалась, затем, отбросив лишние мысли, вновь вскинула саблю над головой с намерением завершить начатая. Однако не успела. Раздался двойной выстрел. Пули ударили в камни и в один из манипуляторов Таши, высекая искры. Вторая спарка пуль легла буквально в миллиметре от ее виска, впившись в стену. Мы оба обернулись. Мэри. В проеме двери, штурмовая винтовка у плеча, плазменный штык мерцает голубым. Лицо каменное, глаза как два прицела. «Не дергайся», — сказала Мэри. Таша среагировала и метнулась к окну, не задумываясь, мгновенно, на рефлексе, как зверь, в которого стреляют. Манипуляторы ударили в витраж. Цветное стекло разлетелось. Заскрежетали кованные решетки. Таша вцепилась в них щупальцами, рванула. Механика щупалец против старого крепежа. Крепеж проиграл. Решетка вылетела из рамы с визгом рвущегося металла. Мэри снова выстрелила. Первая пуля в плечо. Таша дернулась, но не остановилась. Вторая в манипулятор. Щупальца задергалась. Таша скользнула в дыру. Щупальца зацепились за стену снаружи. Подтянули тело. И через секунду в оконном проеме мелькнули только подошвы ботинок и кончики щупалец. Мэри подбежала к окну. Переключила шафс на очередь. Выстрелила вслед. Раз, два. Пули выбили куски стены снаружи. Темнота сада, тишина. Мэри тяжело вздохнула и опустила винтовку. Посмотрела на меня, сидящего на коленях рядом с телом Валеры, руки в крови. «Ушла», — сказала она. И в этом слове было больше злости, чем во всей ругане папы за целый бой. Я не ответил, закрыл Валере глаза. «Спасибо», — сказал я.